Вечерний воздух быстро освежил молодых людей, как бы вовсе не было ни шума, ни споров, ни Мальбрука, ни Ларина. Сам с собой возник совсем другой разговор. Это были короткие фразы, в такт шагам мы и мыслям А все-таки наша резкая нота и разрыв дипломатических отношений с Турцией строганов больше в Стамбул не вернется. — И на юге восстание не утихает, — добавила раевской Мне очень хотелось бы в Петербург, но ежели будет война, пусть оставят меня в Бессарабии. Так вечный мир был далекой мечтой, а жизнь не звала и говорила другим, сегодняшним голосом. Вы были Владимир Федосеевич Зуладимиреско? Да, он стоял ближе к народу. А я боялся всегда, что для Эпсилантии он будет помехой, помехой к тому, чтобы Россия вступила в войну». Императора нашего это, наверное, очень пугало. Раевский молчал. Неужели и он, так же как Пестель, был против того, чтобы Россия выступила на стороне Псилантии? Но прямо об этом спросить Александр не хотел, хотя это так для него и оставалось неразрешимой загадкой. Если уж спрашивать, так у самого Павла Ивановича. А когда он увидит его? И увидит ли? О Раевской заговорил между тем об Овидии. Это было едва ли не излюбленной темой бесед между Пушкиным и Лепранди. В эти разговоры Раевской редко вступал, но Александр теперь о Овидии много читал, невольно его судьбу сочетаясь со своей судьбой, и Владимир Федосеевич прозвал его авидиевым племянником. Об этом он заговорил и сейчас. «Что это вы вдруг перешли на моего дядюшку?» — спросил Пушкин, смеясь. И взглядом добавил, «Я понимаю, просто зачем, чтобы переменить разговор?» Кажется, это было действительно так. Но Владимир Федосеевич уже говорил с истинным одушевлением, и тема была горяча. Он говорил о судьбе поэта. Вильтман лежал, но не спал. Он был очень рад нежданным гостям и не смущался так, как всегда. Рука его была горяча, горели глаза. Ему рассказали о Ларине, но он едва улыбнулся, хотя вообще был по-детски смешлив. Его занимали другие какие-то думы. — Вы помните, как-то мы с вами, — заговорил он, не отрывая взглядом от Пушкина, — присели однажды на берегу реки Бык, А в грязной заводе лебедь, домашний, конечно, купался в мутной воде. И вы еще вспомнили своих, царскосельских. Но тут, на берегу реки, бык, и вдруг лебедь. Не правда ли в этом было и нечто мифологическое? Это как раз Александр Сергеевич и любит, заметил Раевский. Не только что любит, а и сам он, вы понимаете... Но, конечно, не он, а тот лебедь вышел на берег и так победно, торжественно распростёр свои крепкие крылья и потряс ими под солнцем, скидывая из себя приставшую грязную нечисть. И купался он теперь уже не в воде, а в солнечном свете, и был опять без единого пятнышка, белоснежен, прекрасен, и я глядел на него, и у меня была радость». Не только что сам Александр, но и Раевской слушали эту быструю вдохновенную речь с некоторым смущением. «Но это лишь образ», — сказал Вельтман внезапно упавшим голосом. «Это, как бы сказать, ненаучно. А между тем у вас есть своя биография». Тут он вздохнул и замолк. «Вот и я говорил по дороге Александру Сергеевичу, промолвив Раевской, чтобы нарушить молчание». «Я говорил, что потом и о нем так будут гадать, как об Овидии, где он жил, да как ездил, где останавливался и за что попал в ссылку». «Непременно», — ответил Велькман с непривычной для него энергией, — «непременно. Пушкин в плаще, и плащ покроет всю Россию». Оба они привыкли к некоторой причудливости в выражениях Александрова Меча, но так он еще никогда не говорил». «Да вот», — продолжал Вельтман, — «не верите?» И он протянул небольшой листок, исписанный карандашом. Раевский принял его. «Ну, так и быть, прочтите Это, Александр Сергеевич, маленькая ваша биография и предсказание будущего». Раевский начал читать. Александр Фомич Вельтман, 9 часов вечера, температура 39,7. Пушкин в Кишиневе. Э, знаю я, по степям ехал, крылышки отращивал. В Крыму на Кавказе ноженьки крепил, скакать, как кузнечик. Вдоль моря скакал, зелень его набирал, песни подслушивал. А тут в Бессарабии брюшку отращивает со всеми инстинктиками. И хоть у меня тридцать девять и семь, того и причудливость в выражениях. Но знаю также и то, что головушку окончательно отрастит и затрепещется и заиграет только в Одессе. Ноктюрн в предбаннике у сатаны. Но только что, Вельтман, ты врешь. Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию. Раевская и Пушкин переглянулись. Вельтман лежал, закрыв глаза. Казалось, он спал в беспамятство. — Что это, бред? — сказал Раевская тихонько. — Вы что-нибудь ему говорили о своих планах с Одессой? Пушкин кивнул ему головой утвердительно. «Надо бы доктора!» Это Вельтман расслышал. «Нет-нет, я засну, и завтра буду здоров. Прикройте меня плащом!» И он повернулся на правый бок. «Мне становится холодно!» Когда приятели ушли, он полежал немного спокойно, потом приподнялся на локти... Взял свою запись и поднес к пламени, горевшей у изголовья свечи. Убедившись, что все сожжено, он улыбнулся, дунул на свечку и потянулся по-молодому, торопясь выздоравливать, как сказал бы он сам на причудливом своем языке. — Вот чудотвор! — отозвался на обратном пути Владимир Раевский. — Такого градуса, кажется, ни разу еще не давал, но все же высоко ценит он вас. — Да, — отвечал задумчиво Пушкин, — но это надо еще оправдать. — А вот что брюшко я отращиваю, и об инстинктиках. Брюшка у меня нет, а что до этих инстинктиков? — Раевский, он прав, их у меня еще сколько угодно. На одном из перекрестков они распрощались. Странный был человек этот Вельсманн. Он писал пустяковые стишки о Кишиневских балах и о дамах и скрывал, что он их сочиняет, хотя куплеты его были легки и имели шумный успех. Но голова его полна десятками замыслов, всегда очень причудливых. Раз Пушкину он прочитал свою молдаванскую сказку в стихах Янка Чабан про великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что скоро не стало место в хате отца. И возросший младенец, проломив ручонкую стену, вылупился из хаты, как из яйца. Пушкин так сахотал тогда. И вот в сорокоградостном жару сам он как бы вылупился из яйца, в этих причудливых строчках, которые дал им прочесть. И как бы сами собой ноги Пушкина направились не прямо домой, а в обход». Хотя на прямом пути он мог бы зайти еще, дабы довершить этот пестренький день, к вдове Полихрони, бежавшей сюда из Константинополя со своей молоденькой дочкой Калипсо, которой было нечто оригинально красивое. Сама вдова была ворожая и волшебница. При заклинаниях седые волосы на голове становились дыбом, и черная шапочка плясала на волосах а дочка ее, Калипса, заунывно и вновь спела турецкие песни, перебирая струны гитары. Кажется, Байрон слушал ее и приветил. И все же Пушкин пошел окольной дорогой, хоть и знал, что тот дом, мимо которого ему захотелось пройти, конечно, давно уже темен. «Пусть спит», — подумал он и улыбнулся. Спала набегавшая за день пятилетняя чудесная девочка Родоэс Софианус, дочь грека-героя, павшего в битве под скулянами. Он обнял однажды худенькие ее плечи, и девочка, не избалованной лаской, вся прижалась к нему горячим тельцем, как печуга, гонимая бурей и скрывшаяся под застреху. Он вспомнил тогда и тех псичек, что, пролетая на юг, разговаривали с ним трепетом своих крыл. Из очередной получки небольшого своего жалования, начавшего поступать из Петербурга, он тайно от всех передал для нее какую-то долю. Пусть думают все, что хотят о его поведении, порой приписывая то, чего не бывало, что за беда, но этого пусть никто и никогда не узнает. А вот о виде его племяннику пора бы куда-нибудь и прогуляться, кажется, будет командировка у Липрандии не проехаться ли с ним по Овидеевым местам. С этими мыслями Пушкин и уснул. Еще один кишиневский денек канул в вечность. В ночь с 4 на 5 декабря закрыта была в Кишиневе масонская ложа авидий За несколько дней до того Иван Никитич Индзов получил из Петербурга запрос от начальника генерального штаба князя Волконского сообщавшего, что до государя дошли сведения об открытии или учреждении масонских лож в Бессарабии. Князь, между другими вопросами, предлагал его превосходительству генералу инзову касательно Пушкина донести его императорскому величеству, в чем состоят и состояли его занятия со времени его определения к вам, как он вел себя и почему не обратили во внимание на занятия его по масонским ложам. Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор. Вопросы были остры, и отвечать на них не так просто. Инзов и сам был масон, и Пушкин был принят в Кишиневскую ложу еще с начала мая. Но Иван Никитич был верен своему спокойному нраву, и перо в руках держать он умел». Следуя в том, представителям благородного пернатого царства исключение из коего сова де Филина представляют. Он продолжал быть верен своему коренному обычаю ложиться не поздно и рано вставать, отводя иногда утренний час для одиноких своих письменных занятий. Так он поступил и теперь. Но на сей раз и утром Небойко ходила Пероева по бумаге, И ни раз, и ни два он задумывался, порой даже покряхтывая и бородкой пера поглаживая намольщенный лоб. Надо было все отрицать. Но он основательно полагался, как и всегда в трудных случаях, на спасительные туманности канцелярского стиля. Впрочем, о поведении Пушкина генерал по обычаю изъяснился кратко и ясно. Господин Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно. Но тут он легонько вздохнул, вспоминая, как у него за столом Пушкин не раз громил правительство и все благородные сословия в государстве. Я занимаю его письменную корреспонденцией на французском языке и переводами с русского на французский. Пришлось и повторно вздохнуть, но уже несколько глубже, если бы эти свои нередкие выпады против высших властей и сословий Пушкин также переводил бы на французской, а не изрекал чисто по-русски, прислугах. Далее шло самое щекотливое — о масонстве. Относительно же занятия его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой, тут сочинитель письма выразительно кряхнул, по неоткрытию таковой, Не может быть он им, хотя бы и желание его, к тому было. Впрочем, обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, которыми молодость руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что, наконец, почувствует необходимость себя переиначить. Когда бы благодатное сие чувство не возбудилось в господине Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу. Так отрицание открытия ложи скользнула совсем немоходом, мельком, утонув в нарочито обильных туманных фразах о пользе масонства. И однако, тотчас же после письма, позавтракав и сменив халат на мундир, Инзов пригласил к себе управляющего ложью Павла Сергеевича Пущина и распорядился немедленно ложу закрыть, дабы его собственный отзыв, когда его будут читать в Петербурге, уже сходился более с правдой. «Да и зачем?» — думал он с легкой улыбкой. «Зачем создавать видимую правду и истинное заблуждение?» Сам Пушкин относился к масонству прохладно и иронически. Сначала его забавляли эти обряды, позже наскучили. Над Пущеным он откровенно подсмеивался, но и разговоры других о внутреннем совершенствовании человека, которое должно лечь фундаментом для грядущего нового общества — были ему совершенно чужды. Да и были это одни разговоры, ибо жизнь этих реформаторов протекала у всех на виду, и в ней днем с огнем нельзя было бы отыскать и признака нового человека. Все это было внешним служением моди. Такого же мнения придерживался и Владимир раевской, также состоявший членом братства. Но если не ложа сама по себе то имя овидия было дорого Пушкину. Именно тут, в Бессарабии, так живо и так непрестанно он его ощущал. «Я буду жить в стране, в которой бродил Назон», — повторял он самому себе в первые же дни Кишиневского своего бытия. Он смутно припоминал, еще сидя на храма Дианы, что история ареста и Эпилада есть и у Авидия в его письмах с понта и взял их у Лепранди в первый же раз, как познакомился с ним. «Вы, между прочим, книжечку эту мне до сей поры не вернули», — заметил Лепранди, бывший в тот день чем-то расстроен. «Я не в претензии», — подняла руку, — «не обижайтесь, но не верю я ничему». «Это чему же, собственно?» «Да ничему. Во-первых, невероятно». Овидий вложил свой рассказ об аресте о Пеладе в уста варвара Гета, которую Вернон плохо к тому же и понимал. «Неверно, неверно!» — Пушкин даже вскочил. «Вы просто забыли о Овидия. Он точно для вас добавляет, что выучился и по-гетски, и по сарматски Я это помню, как помню то, что это не был, собственно, даже Гет. Он также был чужестранец родом из Тавриды. Овидий и этот старик, конечно, немного понимали по-гетски». «Учились, как и сами вы учитесь по-молдавански». Лепранди хотел было добавить и даже других учти как, например, инзовского серого попугая. Но он обладал очень большой выдержкой и не захотел ради красного словца ссориться с Пушкиным, которому давно уже надоело слушать попреки в том, что он заставил эту птицу затвердить одно неприличное молдаванское словечко. «Я плохо учусь», — возразил Александр, — «но важно не это». «Все, что пишет о виде в письме своему Хкотте, все правда. Я ошибся, что вы о Овидий забыли, вы, конечно, его помните, но мало помните, Иван Петрович. Надо еще и соображать, вот именно. Вы сами мне облегчили выговорить это слово». Сам Пушкин в противоположность Лепранзе сдержанностью не отличался. Ведь там же есть очевидные доказательства, что старик этот действительно был, и на зон его слушал. а Овидию было известно об аресте, о Пелазе и без него». Он отлично бы мог это и без него написать. Но, конечно, уже такие подробности о храме и о лестнице и о числе ее ступеней он бы не выдумал. Это во-первых. А во-вторых... Нет, подождите, это уж я скажу во-вторых. Я только что начал, а вы... А я говорю во-вторых, с задором и страстью перебил его Александр, и это и есть самая прелесть бог знает когда случилось прекрасное дело юноши дружбу поставили выше самой даже жизни и вот и вот это и есть мое во вторых прервал в свою очередь телепранди он когда волновался имел обыкновение и подергивает себя за пуговицу мундира на груди я спрашиваю есть ли на свете дружба такая вот вы случается называете владимира федосевича своим арестом Пушкин вспылил и отвечал почти дерзостью. «Тогда ему сердце нечего дергать, коли там всего одна пуговица!» Лепрандис молчал и только круто повел бровями. «Вы, Александр Сергеевич, так и не докончили», — вступил тогда Ираевская, поднимая на Пушкина задумчивые глаза. «Вы сказали, так хорошо случилось, прекрасное дело!» или не умирает», — подходил Пушкин с одушевлением, — И не умрет, и живо навеки в народной памяти. Да именно тот и есть самое драгоценное, что это не пропадает, а становится живым достоянием людей. Владимир Раевский невольно кивал головой, слушая друга. Что-то внутри его разгоралось, а Пушкин уже обернулся к Липранде. «Вы говорите, что Гет — этот варвар. Так что же, у варваров нету и сердца?» А разве он сам не сказал, как ценят они верности дружбу? Да разве же и о самом Овидии память угасла в этих краях? Вот теперь уже я говорю, что не верю. Не верю я этому. — А вы напрасно сомневались, Иван Петрович, — обратился Раевский к Лепранде. — И я горжусь, что Александр Сергеевич почитает меня своим арестом. Я шутливо зову его Овидиевым племянником. Так вот, племянник был прав, когда говорил о своем дяде. И прав был о дружбе. «Дружба моя к вам обоим известна», — промолвил Лепранди и на мгновение прикрыл глаза темными веками. «И прав», — медленно, глубоко одушевляясь, — продолжал Раевской, — «что каждому из нас первой чести и лучшая радость стать достоянием народа. И если о ком из нас добрая память останется и не умрет, значит, недаром я жил». Это невольное «я» вырвалось из самых потайных его дум, о которых не говорил никогда, и Пушкин отчетливо это почувствовал. Тут же подумал он и про себя, собственно, не про себя, а про виде но это и было именно про себя самого. Август поэта выслал, прогнал, а поэт пережил самого Августа и признан народом. Наутро после закрытия ложи Пушкину вспомнилось это недавнее сцену Лепранди. Она еще укрепила их дружбу с Раевским и не оставила никаких неприятных следов в отношениях с самим Лепранди. Александр, чего с ним не бывало, в постели потребовал трубку. Он пускал клубы дыма, правда, почти не затягиваясь, и молча о чем-то сосредоточенно размышлял. Никита пробовал было его разговорить. Он едва отвечал и, казалось, вовсе не думал вставать, как вдруг внезапно вскочил и в одной рубашке подбежал к окну. Нераннее декабрьское солнце из-за железных решеток окна сияло и тепло, и приветливо. Да, в такое погожее утро родятся и счастливые мысли. Наскоро, почти обжигаясь, Пушкин выпил кофе и, как был в домашнем архалуке и бархатных шароварах, поспешил к своему генералу. Выйдя за калитку, он поглядел на верхний этаж. Все в том же положении, к починке не приступали, а, впрочем, стены как треснули, осели, так и стоят себе. И чего Инзушка мой испугался и переехал? А то бы взбежать к нему прямо по лестнице. Но и так было недалеко. Инзов принял его в халате. Чем-то он был озабочен, уже ли закрытием ложи. Но Пушкин, едва успев поздороваться, сразу сказал, — Овидии нашего Иван Никитич похоронили вчера. Отпустите меня. Я поищу гробницы его вместе с Лепранди. Лепранди поедет по важному делу, а не гробницы разыскивать. А это не важное дело. Имя поэта зачеркнуто, как если бы похоронили и самую память о нем. — Паны, то кто тебе в этом мешает. Но в эту поездку я не могу тебя отпустить. — Да почему? Инзов не сказывал. Пушкин надулся. На Ивана Никитича, прирожденного добряка, иногда словно что находило. Но Александр решил настоять на своем и устремился к Лепранде. — Что у вас за дела, Иван Петрович? — Служебные. — По поручению генерала Орлова. — Секрет? — Секрет. «Да, пожалуй, секрет. Произвести надо следствие в тридцать первом и в тридцать втором егерских полках, в Измаилии и в Акермане. Так что же вы мне секрет говорите?» Лепранди улыбнулся подобранной тонкой улыбкой, и в глубоко сидящих глазах его засветился особый, ему одному свойственный огонек, заставлявший порой настораживаться. «А я что разве сказал? Я еще ничего не сказал». Но ежели Инзов вас не пускает, так потому, думаю, что меня посылает Орлов, а не он. У Орлова надо спроситься. Пусть он наместнику скажет. А сами вы не возражаете? Мне будет только приятно поездку-то совершить вместе с вами. Дела есть дела, я совершу их один. А места интересны для вас. Мы будем вести разговоры. географические, «Вот именно, историко-географические. Это же моя страсть и почти специальность. Поищем гробницу Овидия. Так и я сказал Инзеву. Но наш не у нас. То мы у Устья-Дуная. Вы правы, но самый Дунай мы все же увидим. А вот Свиньин в отечественных записках у себя уверял, что Овидий был сослан в пустыню Гетскую». — В Аккерман. — Знаю, — смеялся. — Посмейтесь еще. Около Аккермана есть пресное озеро Лакул-Авиалуй, что попросту значит «Овечье озеро», а он считает, что и озеро носит имя Овидия. Пушкин снова смеялся и, придя к Орлову, заявил ему, что он вздумал зимою выкупаться в овечьем озере Свиньина и просит его поэтому отпустить в поездку с Лепранзи. Екатерина Николаевна не была в Кишиневе, она готовилась к родам и уехала в Киев. «Ну что же, поездка будет ведь в экипаже улыбнулся Михаил Федорович. Он немного ревновал к Пушкину свою молодую жену и только что не без удовольствия писал ей в письме. «После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мной Пушкин и грохнулся озимь. Он умеет ездить только на Пегасе и да на Донской кляче». «Я не прошу прошусь кавалерию», — обидчиво возразил Пушкин, догадавшись, на что намекал генерал. По лицу его было видно, что он что-то и дальше готов был сказать по адресу Михаила Федоровича, и не совсем даже скромное, но воздержался, оставив это стихам. Наступила минута молчания, как иногда это случалось между ними. Но у Орлова было одно редкое качество — вместо того, чтобы углублять в себе неприязнь, который всегда готовы родиться между людьми из-за самого последнего пустяка. Он погашал в себе это чувство тотчас, и часто притом не словами, а делом. Справедливо он думал, что этим выигрывает, а не проигрывает. Так и сейчас. присев он к столу и написал несколько слов Инзелу. Пушкин был отпущен и через три дня вместе с Лепранди выехал из Кишинева.